влизился новый год зеки рассказывали что в якутию отсюда добираются только одним способом спецэтапом на самолете до якутска у надзирателей я выведал что зеков на этап уже собрали но самолет не может вылететь из за нелетной погоды сколько это продлится было неизвестно может день может месяц мы бедствовали денег ни у кого не было куреева кончилось и голод заглушить было нечем. Мой сосед по шконке Серега, молодой парень из деревни в Калужской области, вспоминал, какую вкусную картошечку печет его мать, и как замечательно она подает ее к столу с маслицем и малосольными огурчиками. Он брал с меня обещание обязательно приехать к нему после срока и оценить все самому. Слушать его было невыносимо, но остановить его никто не мог. Он все время вспоминал дом, цепляя своими воспоминаниями за волю, чтобы не думать о тюрьме. Серега служил в армии на Сахалине, и его достала дедовщина. Старослужащие избивали молодых, особо изощренно издеваясь над теми, кто не подчинялся сразу. Ему здорово доставалось. Наконец он не выдержал и, как-то схватив валявшуюся на земле доску, начал отмахиваться ею от нападавших. Серега не был силачом, но доска была длинная и крепкая. Попав одному из дедов по голове, он убил его на месте. Молодые солдаты очень радовались этому и давали показания в пользу Сереги. Следователи из военной прокуратуры тоже ему сочувствовал и решил освободить от наказания, признав невменяемым. Серегу направили в Москву, в Институт судебной психиатрии имени Сербского, где он месяц провалялся на экспертизе. Теперь Серега возвращался на Сахалин, не зная даже, что решили на его счет московские психиатры. Прошла неделя, а этапа все не было. Мы курили не филя, собирали из пятой чай, сушили его на батарее, сворачивали в самокрутке и затягивались, изображая удовольствие. Дым нещадно драл горло, и удовольствие от такого курения было очень сомнительным. Под Новый год в тюрьме начался бунт. Не знаю, что спровоцировало его и как он проходил. Наш коридор был на отшибе, информация до нас почти не доходила. Иногда слышались дружные крики заключенных, топот ментовских сапог в ближайших коридорах, лай служебных собак. Говорили, что иркутская тюрьма расстрельная, и заключенные кипешуют здесь часто. Одна из обязательных мер при бунтах — этапирование в другие зоны и тюрьмы зачинщиков волнений. Из тюрем прежде всего выкидывают этапников, чтобы они не стали свидетелями кипиша и не разнесли весть об этом по другим тюрьмам. За два дня все соседние камеры опустели, выдернули с вещами и меня. Я обрадовался, что наконец-то настала летная погода, и был очень удивлен... когда вместе с остальными зэками меня привезли на железнодорожную станцию. Поезд следовал через Тайшет и Братск в Усть-Кут. Когда этап загрузили и поезд тронулся, я позвал офицера и рассказал ему, что, скорее всего, при формировании этапа произошла ошибка, потому что пункт моего окончательного назначения — Аймеконский район, Якутии. «Если не верите, посмотрите дело и убедитесь сами, кто-то ошибся», — заверил я его. Офицер пошел в дежурку за делом, посмотрел и, вернувшись, сообщил никакой ошибки. «Вы едете в ссылку в Чунский район Иркутской области». Я удивился, но возразить было нечего. Да и к чему? Чуна уж точно не хуже Якутии. «В камере со мной ехал паренек, который, услышав мой разговор с офицером, попросил зайти в Чуне к своей матери, передать привет и кое-какие указания. Он мечтательно рассказывал о Чуне, какой то классный поселок, какие там у него верные кенты и клевые тёлки, и как бы славно он там жил, если бы не угнал по пьянке чужой мотоцикл и не получил за это два года лагеря». На следующий день утром поезд остановился в Чуне. Меня одного выпихнули из вагона на перрон в объятия местных ментов, вместе с которыми на милицейском газике мы поехали в РОВД. Здесь меня должны были поставить на учет по месту моей ссылки. Чуна. Ах, свобода! Кто не голодал, тот не почувствует аромата хлеба. Кто не корчился от боли, не поймет радости здоровья, кто не сидел в тюрьме, не ощутит вкуса свободы. Камеры и тюрьмы, лагеря и пересылки, КПЗ и автозаки, бездонные зрачки автоматов и рвущиеся с поводков овчарки — сесть на снег, руки за голову, статья, срок, ничтожность личности и всесилие государства. И снова тюрьмы, тюрьмы, а воля только во сне и мельком при посадке в вагон или через щелочку неплотно закрытой двери воронка. И вдруг свобода. За спиной никого нет. Можно смотреть на солнце. Можно увидеть горизонт, можно идти направо или налево, куда захочешь. После вонючих пересылок, тесных прокуренных камер и заплеванных вагонзаков мне казалось, что я попал в рай. Свобода оглушила меня. Я стоял на ступеньках крыльца Чунского ровода, где мне только что выдали удостоверение ссыльного и сказали, что я свободен в пределах района. Чистый январский воздух, белоснежная Сибирь, снег и солнце. Хотелось кричать до неба и обнять весь мир. Я стоял совершенно пьяный от свободы и вольного морозного воздуха. Между тем надо было как-то устраивать жизнь, а в карманах не было ни копейки. Все нелегальные деньги были давно истрачены на этапах и пересылках. По закону с Сыльным при расконвоировании положено было выдавать 40 рублей, но я этого не знал, а районные менты деньги зажали. Надо было звонить в Москву, но это тоже стоило денег. Впрочем, я знал, что в Чуне отбывает ссылку «семья диссидентов», Анатолий Марченко и Лариса Багарас. Найти их в небольшом поселке будет, конечно, нетрудно, но прежде всего надо выполнить обещание, которое я дал вчера парню из Чуны. Я пошел по адресу и все передал. Меня покормили, напоили чаем, и, уходя, я, превозмогая неловкость, попросил одолжить мне двадцать рублей, обещая вернуть через несколько дней. Мне тут же выдали эти деньги, которые я вернул, получив телеграфный перевод из Москвы». В тот же день я снял номер в местной гостинице «Сибирячка» и дал самым близким несколько телеграмм. Все они начинали словом «освободился». Две молодые очаровательные телеграфистки с интересом смотрели на меня, понимая, что я из Москвы, что я освободился из тюрьмы, но при этом совсем не похож на уголовника. Мы познакомились, и через пару дней я уже думал пригласить одну из них в кино или на ужин, но как на осел... никак не мог выбрать, который из них лучше. То ли Марченко и Ларисы Багарас в Чуне не оказалось. Несколько месяцев назад срок их ссылки закончился, и они вернулись в Москву. Но они передали мне через общих московских друзей адреса своих знакомых в Чуне, к которым можно было обратиться в случае необходимости. Через три недели в Чуну приехали мои друзья Слава Бахмин, Ира Гривнина и Алла Хромова. Я встречал их на железнодорожном вокзале. Мы обнимались, целовались, пили около вокзала шампанское, и море нам было по колено. Я сменил свою тюремную телогрейку на привезенный полушубок, надел приличную шапку и меховые сапоги. Ребята остановились в той же гостинице. Вечером мы пили в моем номере что-то крепкое и настоящее, курили импортный данхилл и мальборо, ели баночную ветчину, бутерброды с красной икрой и еще какие-то немыслимые по тому времени деликатесы. Жизнь была... «Прекрасно! Мы сочиняли стихи, играли в буреме, пели песни, вспоминали прошлое и строили планы на будущее. Ночью мы выходили на улицы под звездное сибирское небо, снег хрустел под ногами, и ночной февральский мороз был нам нипочем, потому что нас грела не только меховая одежда. Нас согревали». Горячая дружба, преданность друг другу и твердая уверенность в том, что мы победим, что бы с нами ни случилось. Через неделю мои друзья уехали. Я снял маленький деревянный флигелек с одной комнаткой и печкой и стал устраиваться на работу. Районное медицинское начальство брать на работу политсильного не решалось. Отговаривались отсутствием вакантных мест. Пришлось искать работу самому и поставить их перед неопровержимым фактом. В поселке Бармакон, в 80 километрах от Чуны, есть фельдшерско-акушерский пункт, который уже несколько лет закрыт из-за отсутствия работников. Меня взяли. Из-за перерыва в стаже надо было подтвердить диплом, и я по 2-3 дня стажировался у каждого врача-специалиста в Центральной районной больнице, доказывая свою квалификацию. Тем временем в личной жизни произошли важные перемены. Я предложил Али Хромовой выйти за меня замуж. Она сразу согласилась и вскоре была в Чуне. Оттуда мы поехали в наш дом в Бармаконе. Бармакон. Поселок находился в самой настоящей сибирской тайге, вдали от цивилизации и советской власти. Из Чуны надо было ехать поездом километров 50 на юг В сторону Тайшета до поселка Каменск А оттуда еще 35 километров на запад по грунтовой дороге до Бармакона Автобусы туда не ходили Только большегрузные машины, перевозящие лес Все они ехали до Бармакона И еще километров на 10 дальше, до лесозаготовок На этих лесозаготовках Работало практически все мужское население Бармакона Точнее, не столько работало, сколько числилось Потому что добывало себе средства на жизнь Не работой, а промыслом В поселке жило 196 человек Женщины занимались хозяйством и детьми А мужики били пушного зверя и пили самогон Браконьерство и самогоноварение преследовалось уголовным кодексом За это в СССР могли посадить где угодно, но только не в глухом сибирском поселке. Туда еще надо было добраться. Милиции в поселке не было, не было вообще никакой власти. Не было телефона, почты, вокзала и телеграфа. Если бы большевики захотели по рецептам Ленина и Троцкого устроить там революцию, они бы растерялись, не зная, с чего начать. Захватывать? Было решительно нечего. Некое подобие власти осуществлял мастер-инженер с лесозаготовок, который всю рабочую неделю оставался ночевать в Бармаконе. Но властью он был не в силу своего авторитета, а потому что у него была рация, по которой можно было связаться с Каменском. Впрочем, инженер старался не вмешиваться в дела сельчан. Участковый милиционер, который жил в Каменске, иногда навещал одинокий поселок, но разумно не конфликтовал из-за самогона или пушнины с местными жителями, которые имели на руках отличное охотничье оружие и со ста шагов попадали белки в глаз. Бармаконцы жили вольной жизнью дикого американского Запада. Если районные начальство или милиционер собирались наведаться в поселок, жители узнавали об этом задолго до того, как те проезжали хотя бы половину пути. Да и добраться сюда можно было далеко не всегда. Трасса была проходима зимой по снегу и летом по сухому грунту, но по весенней распутице или слякотной осенью движение прекращалось. Поселок оставался отрезанным от мира на неделе а то и месяцы. Стало понятно, почему в Бармаконе фельдшерско-акушерский пункт был закрыт уже три года. Добровольных отшельников среди медиков не находилось. Я был доволен. Поселок стоял на реке Чуна, на высоком берегу, с которого открывался величественный вид на сибирскую тайгу, бескрайние снега и сопки. Несколько десятков деревянных домов на единственной улице, дорога вокруг поселка, тайга, подступающая прямо к домам За дорогой росла клюква, и летом туда залезали полакомиться ягодами медведи, разрываясь между клюквой и помойкой, в которую жители выбрасывали пищевые отходы. Медведи — большие любители продуктовых помоек. Дорога от Каменска до Бармакона пролегала через тайгу и была необычайно красива. Надо было очень далеко... откидывать голову назад, чтобы увидеть верхушки подступающих к дороге огромных кедров и высоченных сосен. Воздух был необыкновенно вкусен и напоен такими ароматами, которые городскому жителю и не снились. Когда лесовоз почему-либо останавливался, можно было выпрыгнуть из кабины и слушать звенящую тишину зимней тайги, вдыхать пьянящий лесной воздух, и чувствовать себя частицей первобытного и подлинного мира. Как прекрасно все, к чему не прикасается рука человека. «Жители встретили нас несколько настороженно». «Ну, в общем, приветливо. Присутствие медика повышало в их глазах собственный статус и давало возможность лечиться дома, а не ехать за помощью в Каменск или Чуну. Мое положение ссыльного никого не испугало. Здесь привыкли к зэкам, но все немного удивлялись. Разве еще есть такое наказание?» Амбулатория находилась в обычном для Сибири пятистенке Рассчитанном на две семьи удлиненном доме Разделенном посередине пятой стеной В другой половине дома поселили нас Таким образом на работу ходить было недалеко С одного крыльца дома на другое Первые два дня мы обживались В полутораметровой толще снега прорубили коридор от калитки до нашего крыльца На тракторном прицепе нам привезли сосновые чурки, и я полдня рубил их колуном, чтобы затопить печь. Дымоход был забит, и дым поначалу шел в избу, но это были временные трудности. Закрепленная за амбулаторией санитарка, невзрачная женщина средних лет, почему-то страшно боялась, что я приму на ее место свою жену, а она останется без работы». Ее просто качало от волнения, и я уже тоже начал волноваться, не зная, как ее успокоить. Зато моей просьбой все в амбулатории вычистить, вымыть, постирать и привести в приличный вид она выполняла беспрекословно и старательно. Потратив выходные на обустройство жилья и работы, в понедельник я начал прием». «Первой пришла местная учительница». В поселке была школа, в которой учились дети с первого по четвертый класс. Всего учеников десять младшего школьного возраста, и все они сидели вместе в одной классной комнате и учились у этой самой учительницы. Ей было лет двадцать с чем-нибудь. Она попала сюда по распределению после техникума и все никак не могла выбраться к врачам в Чуну или Каменск. Беда ее была самая незатейливая. Она жаловалась на задержку месячных, искренне не понимая, что с ней происходит. За неимением гинекологического кресла смотреть ее пришлось на кушетке. Диагноз сомнений не вызывал. У нее была беременность порядка восьмидесяти недель. Как молодая женщина могла этого не понимать, не мог понять уже я. В глазах ее читался вопрос, откуда, но, слава богу, она меня об этом не спросила. Я написал ей направление к гинекологу в чуну, и она ушла, совершенно обескураженная, свалившейся на нее новостью. Разумеется, она тут же рассказала всем местным дамам и о своем положении, и о том, что новый фельдшер не кусается, не пристает и обращается на вы. Народ повалил валом. Большинству никакого лечения не требовалось. Они приходили на нового человека посмотреть и себя показать. Я терпеливо их осматривал, по большей части ограничиваясь психотерапией. Впрочем, были и настоящие хронические больные, которым требовалось наблюдение и медицинская помощь. Закончив прием... Я пошел домой и в сенях обнаружил целый склад продуктов. Здесь были яйца, масло, свиной, окорок, птица, соленые огурцы, крова и хлеба, что-то еще. Алка объяснила, что все пациенты, выйдя из амбулатории, обходили дом и оставляли ей эти продукты в знак благодарности. Такова была местная традиция. Без подарка к фельдшеру ходить не полагалось». Кто-то за неимением продуктов принес электрические лампочки, которые в тот год были в большом дефиците по всей стране. Отказываться от продуктов было уже поздно, но я категорически запретил жене принимать в дальнейшем какие-либо подношения, кто бы как ни обижался. Односельчане сначала удивлялись странной прихоти нового фельдшера, но на своем не настаивали». Вечером нас пригласили в гости. Одинокая семейная пара жила на другом краю поселка, то есть примерно в десяти минутах неспешной ходьбы от нас. Обоим было за сорок. Он числился на лесозаготовках, но большую часть времени охотился на пушного зверя. Она заведовала местной пекарней и днем пекла хлеб, а вечером, как и все, варила самогон. Ради нас достали бутылку водки. Допив ее, вернулись к самогону, закусывая пельменями из медвежатины и жареным глухарем. Хозяин рассказывал об их житье, о работе, об охоте, даже продавая перекупщикам пушнину по немыслимо заниженным ценам. Они не знали, куда девать деньги, их было с избытком. Год назад он зачем-то купил себе дефицитные в то время «Жигули». Но поскольку ездить на них было некуда и незачем, он наворачивал круги вокруг поселка к восторгу ребятишек и недоумению сельчан. Расчувствовавшись, он обещал Алке, что в ближайший же сезон оденет ее в меха с ног до головы и не возьмет ни копейки, а мне прямо на днях справит шапку-ушанку из рыси. Как закончился тот вечер, я не помню. Алка потом рассказывал, что я героически прошел половину недолгого пути до дома, а потом свалился в снег с твердым намерением спать непременно здесь». Меня притащили в наш дом и уложили одетым на кровать, потому что расстилать постель, да еще и раздевать меня, у Алки уже не было сил. Я так напивался всего несколько раз в жизни. Утром мы проснулись от холода, дверь на улицу была приоткрыта, у порога гулял снежок, печка остыла. Так мы поняли, что протопить Сибирь одной печкой совершенно невозможно. Голова гудела и раскалывалась на маленькие кусочки. Тут, как нельзя кстати, оказались принесенные вчера кем-то соленые огурцы. Хорошо еще, что прием больных начинался со второй половины дня. В тот день жители поселка признали, что мы свои. У меня были грандиозные планы по части местной медицины. Я решил провести поголовную диспансеризацию всех жителей, сосредоточившись на туберкулезе, детских болезнях и сердечно-сосудистых заболеваниях. Лечить больных было практически нечем. Стандартный набор для неотложной помощи, да убогий ассортимент сельской аптеки. Вот и все, что было в амбулатории. Тем более надо налегать на профилактику, решил я. На следующий день я послал главному врачу участковой больницы в Каменске длинный список необходимого мне оборудования. Там не было ничего особенного, кроме разве что электрокардиографа, которые в те времена в сельской местности не водились». Дня через два сразу несколько водителей лесовозов один за другим вваливались ко мне в амбулаторию с рассказом, что ко мне едет на двух машинах важная комиссия из Чуны, среди которых главврач ЦРБ, главврач Каменской больницы, наш участковый милиционер и еще какие-то люди. Все свободные от работы бармаконцы высыпали на улицу смотреть на комиссию районного начальства, даже медицинского, здесь не видели... Никогда. Важные люди посмотрели амбулаторию, поинтересовались трудностями, расспросили о планах. Я коротко отвечал. Потом комиссия пошла осматривать поселок, а главврач моей участковой больницы задержался, и когда все ушли, спросил, зачем мне кардиограф. Такого еще не бывало, чтобы в сельском фельдшерско-акушерском пункте снимали кардиограмму. Для этого больных посылают в район. Главврач решил, что я прошу дорогостоящую технику из пижонства. Я объяснил ему, что освоил электрокардиографию, работая в Москве на скорой помощи. Он извинился за свои подозрения и обещал помочь. «Вы понимаете, — рассказывал он мне, да — до вас здесь три года назад работала старая заслуженная фельдшерица. Она была на хорошем счету в районе, член партии, передовик производства. Но, боже мой, как она лечила и что она писала, какая там кардиография. Однажды она направила больного с фурункулом на ягодицы. Вы знаете, что она написала в направлении?» там, где пишется диагноз. Чирий правой полужопицы. Вот так. А вы говорите, кардиограф. Поддержка главврача участковой больницы меня обнадежила. Нам предстояло жить здесь еще три года. Я хотел поставить здравоохранение в этом маленьком поселке, затерянном посреди Сибири, хотя бы на городской уровень. Была энергия, были желания и уверенность. в собственных силах. Я строил планы поступления в институт, на заочное отделение, хотя бы на фармакологический факультет. Были надежды, что мы проведем время в сибирской ссылке с пользой, увы, моим планам не суждено было сбыться».